глава 1 катастрофа Николас положил руки в специальные выемки пальцы утонули в контактном желе их слегка кольнуло полем синхронизации с управляющим компьютером звездолета. Сознание немного затуманилось а когда прояснилось он стал единым целым со своим звездолетом вершины технологий скопления галактик зиавест межгалактической империи кильнеев которая объединяла сотни разумных миров и поддерживала торговые и научные связи с другими звездными скоплениями, разбросанными по Вселенной. Обладая колоссальными знаниями фундаментальных основ окружающего пространства, накопленными за тысячи лет непрерывного развития технологической мысли, постоянно развивающейся и расширяющейся империи, Кельнеи решили одну из самых больших проблем в развитии любой межзвездной цивилизации – перемещение в огромном вселенском пространстве. Теперь расстояние не имели большого значения. Это дало мощнейший толчок постижению новых тайн и секретов самых далеких и загадочных уголков космоса. Вселенная почти перестала представлять для них загадку. Кельнеи почувствовали себя богами. За такую ошибку в будущем пришлось заплатить немалую цену. Но сейчас Николас, капитан могучего корабля «Император», оглядывал и оценивал пространство сквозь сетку энергетических потоков, протекающих по Вселенной, благодаря чему видел во многие миллионы световых лет вокруг. Окружающий космос не внушал беспокойства. Все как обычно. Разве что силовые линии под пространство налились избыточной энергией. Но это обстоятельство не насторожило Николаса. Он не усмотрел в нем ничего необычного и вышел из виртуального пространства корабля. «Умник». Так Николас назвал бортовой саморазвивающийся искусственный интеллект, управляющий звездолетом. Получив указание следовать проложенным курсам, погрузился в работу. Умником производились миллионы разнообразных операций в секунду. и окружающее пространство, требовали постоянного внимания и адекватной реакции. Он успевал делать все и следить за всем. Напряженность силовых линий под пространство увеличивалась и продолжала расти и умник постоянно мониторил эту аномалию. У капитана необычная ситуация не вызвала тревогу, но умник не оставил без контроля такую важную составляющую. Несмотря на то, что растущая энергетическая напряженность силовых линий подпространства пока не угрожало кораблю, заставляло умника делать расчеты и строить вероятностную модель возможных последствий. Николас встал с капитанского кресла, потянулся, еще раз бросил взгляд на обзорные экраны, которые по-прежнему показывали знакомую картину сюрреалистичных энергетических сполохов подпространства. Казалось, что огромный звездолёт просто висит в этом ничто без движения. Однако так только казалось. Каждую секунду он преодолевал миллионы световых лет, стремясь к окраине Вселенной, месту еще не изученному и потому притягательному. Генераторы сопряженного поля поддерживали полет в подпространстве, не позволяя выбросить народное тело, каким являлся звездолет, в обычный космос. Полет проходит, как всегда, почти без происшествий. Умник контролирует ситуацию. «Пойду подготовлюсь к выходу в обычное пространство», — подумал Николас. Хотя что там может быть необычного? Мне довелось исследовать десятки миров за свою короткую 90-летнюю жизнь. Всегда одно и то же. Выход в реальный космос, анализ и нанесение на карту энергетических отпечатков галактик, звездных систем, квазаров и черных дыр с одной только целью – найти пригодную для жизни планету или планеты. Может быть, на этот раз удача улыбнется, и я ее обнаружу – планету, полностью пригодную для жизни или хотя бы нуждающуюся в минимальном терраформировании такими позитивными мыслями Николас направился в транспортный ангар, где стоял малый исследовательский катер. Корабль император обладал неимоверной огненной мощью и снаряжен оборудованием на все случаи жизни. Разведка дальних галактик дело очень рискованное. опасности подстерегали исследователя на каждом шагу, именно исследователем дальнего космоса и был Николас. Уроженец планеты земного типа Стелла но с меньшей гравитацией по сравнению с большинством других планет Империи. Там он прошел начальное обучение. Потом поступил в Галактическую Имперскую Академию Разведки Дальнего Космоса. Закончился отличием. Командование заметило его незаурядные возможности и трудолюбие, направив в исследовательский центр дальней разведки для прохождения дальнейшей службы. Работа и новое полное приключение жизнь захватило, Нескончаемые реиды экспедиции во все уголки сначала галактики, а потом вселенной, не раз Николас находился на грани жизни и смерти, но фортунные космические боги каждый раз принимали его сторону. Он выживал несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки всему. Космос не прощает ошибок, небольших не маленьких, даже простой промах может привести к цепи непоправимых, фатальных последствий что неоднократно доводилось испытывать Николасу на себе. Поэтому он к работе относился очень серьезно, почти фанатично. Со временем руководство заметило его рвение и отношение к делу. Проанализировав, решило, что пора Николасу поручить самостоятельный участок работы. Его подвергли детальному медицинскому обследованию, а нескончаемые тесты приходилось сдавать долго. Кроме всего прочего, работа на тренажерах в экстремальных ситуациях. Николас прошел и сдал все, после чего получил все допуски. И вот сбылась самая заветная мечта. Его назначили капитаном новейшего исследовательского звездолета. Назначение на такой звездолет давало ему возможность самореализоваться. Он мог самостоятельно выбирать цели проводить разведку. Вся изюминка звездолетов этой серии заключалась в том, что команду составлял только капитан. Его назначили только после того, как убедились, что он может жить на звездолёте в одиночестве и при этом чётко выполнять поставленные тактические и стратегические задачи. Прошло то время, когда на разведку дальних миров направлялись целые флотилии звездолётов, наполненных командами учёных. Конечно, и теперь направлялись, но только в целях обучения специалистов и только тогда, когда основная разведка проведена. Прежде чем принять решение по дальнейшему использованию планеты, ученым надлежало провести исследование и дать свое заключение. И от того, каким оно будет, зависела судьба экзопланеты. А такие суперпрофессиональные исследователи-универсалы, как Николас, выполняли миссию в единственном лице. Для них создавались и постоянно модернизировались специальные, мощные и быстрые корабли, оснащавшиеся всем необходимым научным оборудованием, средствами технической поддержки, роботами и дронами, способными действовать в любых условиях. Универсальные планетарные машины позволяли проводить исследования даже на самых труднодоступных уголках экзопланет. Атмосферные зонды могли быстро достигать любой точки исследуемой планеты. Внутрисистемные шаттлы позволяли долетать до любой планеты внутри звездной системы. По большому счету такой корабль, заменял собой целый флот узкоспециализированных космических кораблей. Исследовательский звездолёт также оснащался самым современным оружием и защитой. Такой 20-километровый монстр мог дать бой целой эскадре кораблей среднего класса по межгалактической классификации. Подобное положение дел обуславливалось необходимостью защиты исследователей и материалов, которые ему удавалось собрать. Между империей и трансгалактическими корпорациями в этом деле существовала жесткая конкуренция. В борьбе за ресурсы и планеты не брезговали методами. Цель оправдывала средства. Расстояния хоть и преодолевались с легкостью, но все-таки требовали определенного времени для их прохождения. Ровно как и сигнал у связи. Пока сигнал о помощи от исследователя дойдет до метрополии, а бюрократическое колесо империи провернется умышь уже не потребуется. Вот поэтому исследовательские корабли оснащались по последнему слову техники и могли не только противостоять, но и защитить результаты экспериментов. Имелись на борту и боевые истребители малого класса, управляющиеся полуавтономными ИИ. По сути, исследовательский корабль представлял собой самостоятельную единицу, способную действовать в дальнем космосе в режиме полной изоляции длительное время. Вся жизнь Николаса представляла собой спрессованные временем исследования дальнего космоса. Эта страсть поглотила его всего, не оставив времени для личной жизни. У него не было близких. Иметь семью исследователю – безумие. На такую роскошь Николас не имел права, потому что его жизнь принадлежала империи, а делать несчастной спутницу он не хотел. Нельзя сказать, что исследователю официально запрещалось иметь семью, нет. Однако негласно не поощрялось. Таким экстраисследователям, как Николас, прививалась идея. Империя и есть семья, которой стоит посвятить всего себя. Но империя не оставалась в долгу. Щедро оплачивала работу исследователя. Специалисты такого уровня ценились очень высоко, так как риск на этой работе превосходил все остальные профессии. Потери в исследовательском флоте превышали 70% ежегодно. Николас даже не думал о семье, но сверстники своим примером создания счастливых и не очень семейных ячеек часто ему об этом напоминали. Особенно в те редкие моменты, когда он находился на своей родной планете в отпуске. У него не было друзей, он просто не успевал ими обзавестись. Лучшим другом, его семьей и собеседником был Умник. Большая часть жизни прошла на звездолете, и Умник для Николаса значил больше, чем искусственная управляющая система. Будучи на планете, Николас подсознательно стремился скорее вернуться на звездолет, который стал его космическим домом. По окончании очередного отпуска, практически перед самым вылетом к месту дислокации своего звездолета, Николаса вызвали в имперскую канцелярию, где советник по исследовательской и колониальной политике поблагодарил за службу и поставил в известность, что ему выпала большая честь испытать новый сверхмощный звездолет. Именно он предрешит будущее всей империи, а вот в каком направлении и как проводить испытания, пока умалчивал. Николас, конечно, немного огорчился тем, что его планы на будущую исследовательскую миссию сорвались так внезапно. Но ничего не оставалось, как согласиться. Единственно, попросил советник разрешить установить на новом корабле ядро управляющей системы ИИ «Умника». «Понимаю», – кивнул головой советник Младен. «Сам был исследователем, не один десяток лет. Но есть проблема». Принцип действия управляющей системы на новом корабле совершенно иной. И адаптировать старую систему будет трудно, а может быть и невозможно. Советники, я не прошу об адаптации всей управляющей системы. Необходимо только перенести личностные характеристики. Хорошо, разрешаю. Пусть с тобой прибудет удача. Открою тебе большую тайну. Ты летишь туда, куда еще никто не летал. На окраину Вселенной. Если империя освоит окраины вселенной, можно будет подумать о проникновении за ее барьер или что там есть. По нашим расчетам, там должно располагаться особое пространство, в котором отсутствуют привычные для нас законные мироздания, а возможно вообще какие-то бы то ни было законы. Пока еще тайной государственной важности является то, что наша вселенная не одна единственная. Вокруг нас множество вселенных, подобно гроздью винограда, располагающихся очень тесно друг с другом, но при этом не пересекающихся и не взаимодействующих между собой, благодаря особому пространству, которое мы назвали межвселенье. Если получится проникнуть за барьер вселенной, изучить межвселенье, найти способ преодолеть, то перед нами открываются поистине новые возможности. Николас потрясенно молчал. Такого задания не ожидал. По сути, это билет в один конец. Хотя далеко не факт. Но не это его так потрясло. Межвселенье. Кто бы мог подумать, что мы так близко подобрались к раскрытию самых великих тайн Вселенной. И я буду первым, кто, возможно, сможет преодолеть космический барьер. Проникнуть в святая святых и попытаться изучить новое, непознанное пространство. Рано и расстраивался. Такой шанс выпадает раз в жизни, и, возможно, стоит ее самой. Согласен. Не проговорила выдохнул Николас. Младен, понимающий, молчал, внимательно наблюдая за ним. Только что он сообщил ему самую большую тайну империи. Преодолеть межвселенье – это значит освоить новую вселенную, возможно, миллионы новых вселенных. Ему понравилось, что Николас не растерялся, не стал отказываться, а стоял и осознавал сказанное им. «Ты можешь отказаться от этого задания, я тебя за это осуждать не буду. Мы с тобой ровесники, и мне не надо хитрить, поручая его тебе. Задание опасное». Кроме обследования окраин Вселенной, придется попробовать экспериментальную установку проникновения в межселенское пространство. Исамер, ожидая ответа. «Советник, я готов выполнить любой приказ Империи. Особенно такой». «Это не приказ, Николас. Это личная просьба Императора. Тогда тем более я должен оправдать доверие, которое он мне оказывает». «Коли так...» принимай новейший корабль «Император». Ты назначаешься его капитаном и первым исследователем империи. Удачи тебе, Николас». Николас вышел из имперской канцелярии на ватных ногах. Нет, не от испуга, а от оказанного доверия, от значимости и необычности задания. Глубоко вздохнул, как бы прогоняя напряжение трудного разговора, и заспешил на космодром. Там его уже поджидали. Скоростная яхта доставила Николаса на орбиту к космическому доку, где на причальной палубе, облепленной инженерными лесами и надстройками, стоял звездолет Император. 20 километров в длину и семь в ширину Николас впервые видел подобного монстра, предназначенного для проведения исследовательских миссий. Нельзя сказать, что он не видел звездолетов. Видел, но подобного Императору среди них не было. Охваченный легкой волнующей дрожью, Николас направился в шлюзовый отсек своего звездолета. Подойдя к переборке шлюзовых ворот, Николас приблизил лицо к панели идентификации. По сетчатке глаза прошла сканирующая волна. Далее пришлось приложить к панели ладонь правой руки, в которую вживлен личный идентификатор, без которого нельзя совершить процедуру допуска на звездолет. «Капитан Николас Пельш!» Ваши полномочия управления звездолетом «Император» подтверждены. Переборка протаяла, и он шагнул внутрь. Зажегся мягкий свет. Система проводила необходимые процедуры допуска и подготовку к приему экипажа, состоявшего всего из одного человека. Николас прошел к транспортной платформе, назвал место назначения — капитанскую каюту, и уже буквально через минуту переоделся в полетный комбинезон. Следующим пунктом значилось рубка управления. Она встретила его идеальной тишиной и стерильной чистотой. По границам отсека мягким голубым светом вспыхнули голографические панели всевозможных систем звездолета, извещая капитана о своем состоянии. Николас сел в капитанское кресло и утопил руки в специальных контактных углублениях, расположенных в подлокотниках кресла и заполненных специальным гелем. Бальцы слегка пощипало, начался процесс синхронизации сознания с управляющей системой звездолета. Зрение расплылось, сознание раздвоилось, а когда пришло в норму, он вошел в нейросенсорный контакт с Императором. «Капитан, рад вас приветствовать на борту нашего нового звездолета Император!» – раздался голос умника. От радости Николас чуть не отдернул руки. «Запускаю программу интеграции и загружаю ваши имплантаты». «Базы данных по устройству и эксплуатации звездолета», — продолжил Умник. «Спасибо, Умник. Я думал, твой перенос суда займет много времени, и я услышу тебя не скоро Капитан, здесь только часть меня. Все операционные системы остались там, на старом корабле. Но этот звездолет гораздо совершеннее. Вы это скоро поймете». С тех памятных пор прошло более полугода. Николас изучил звездолет, все его системы и модули действительный император превосходил все, что пилотировал Николас до этого. Звездолет представлял собой комплекс самых смелых идей, лучших умов империи, воплощенных в это высокотехнологичное чудо. Изучив техническую составляющую звездолета, Николас приступил к ходовым испытаниям. Стартовал и совершил первую обкатку звездолета и всех его систем в реальных условиях. Космический корабль показал себя с самой лучшей стороны, на всех режимах, как в обычном космосе, так и при погружении в подпространство. Он хорошо чувствовал линии напряженности и, погружаясь в них, легко шел к пунктам всплытия в обычный космос. Николас занялся изучением всех тонкостей управления, взаимодействия систем на разных режимах, огневой мощи, защитного потенциала. Ведь там, на краю Вселенной, Только от знания всех возможностей звездолета, навыков управления, доведенных до автоматизма, зависело успешное выполнение миссии и его собственная жизнь. Наконец он полностью овладел этим технологическим чудом и доложил о готовности. Пришло время выполнять задание. В его честь устроили торжественный прием. Как полагается, напутственным речам и шампанскому не было конца и края. Такого на памяти Николаса еще не было. Ни одного исследователя не провожали так, словно встречали самого императора. Приятно, конечно, но утомительно. Наконец все закончилось, со всеми распрощавшись, Николас вернулся на корабль. Старт намечен на утро, осталось время немного передохнуть. Техники суетились, что-то подстраивая, устанавливая, заряжая обычная предстартовая суета. За 2 часа до вылета Весь персонал верфи покинул звездолеты, а Николас, еще раз проверив работу всех систем, внутренний собрался и запросил разрешение на старт. Старт разрешили, волнуясь, плавно отработав маневровыми двигателями, эффективно отвел громадину звездолета от доков верфи. Проведя серию маневров, лег на курсы и задействовал внутрисистемные двигатели, стал выходить из системы местной звезды. «Но все. Пора». Николас, улыбнувшись в пустоту, ощущая так привычное ему чувство полной свободы и предстоящей встречи с неизвестностью, задействовал маршевые двигатели. Пространство озарил многокилометровый плазменный выхлоп, ускорение, скомпенсированное противоперегрузочной системой, вдавило Николаса в кресло. А звездолёт, набирая скорость, разрезал пространство – Николас проверил курсы и вывел режим работы двигателей на форсаж. Словно легкий флайер, звездолет рванулся вперед, за несколько часов набрав необходимую скорость. Выйдя в заданную точку погружения в подпространство, Николас задействовал генераторы высокой частоты, которые, набирая обороты, быстро накапливали энергию. Спустя некоторое время генераторы взяли высокую ноту, И прямо по курсу мчащегося на огромной скорости императора расцвел энергетический цветок входа в подпространство, куда он не мешкая нырнул. Со стороны казалось, что он словно застыл, остановившись в центре склапывающегося энергетического всплеска. Агрегаты выли, двигатели автоматически отключались, их работа в подпространстве с иными законами физики бесполезна. Сразу заработали генераторы синхронизации с полем подпространства. Без них звездолет выбросила бы в обычный космос, в весьма непрезентабельном виде, скомканного куска безжизненного металла. Так начался первый полет на звездолете Император. И вот уже целый год полета. Год трудов по доводке систем, устранению недостатков, как это ни печально они были. В конце концов Николас добился такой работы систем звездолета, которая его устраивала. то есть, идеальной. В навигационном треке оставался последний прыжок и по расчетам звездолета Император выйдет к окраинным галактикам Вселенной. Приборы корабля чутко реагировали на энергетику подпространства, чуть повышенный фон энергетических линий, не вызывающий серьезных опасений, стал резко повышаться. Между линиями напряженности подпространства пробегали энергетические разряды, корабль изрядно тряхнула, Николас в это время находился в транспортном ангаре, где готовил малый исследовательский катер к работе в открытом космосе. От толчка не удержался на ногах и, ударившись о борт катера, отлетел в угол ангара. «Умник, в чем дело?» — взволнованно задал вопрос Николас, потирая ушибленную спину. «Не могу понять. Напряженность энергетических линий под пространство лавинообразно растет, по текущим прогнозам, если ничего не изменится». «Нас может просто распылить на элементарные частицы!» Ответ озадачил. В богатой полетной практике Николаса, да и других исследователей с момента открытия подпространства, такого еще не случалось. Естественно, не всегда перемещение в подпространстве проходило гладко. Бывали и внезапные повышения напряженности поля и провалы, которые доставляли неудобства. А в начале эры полета в подпространстве были и трагедии. Но проблема весьма скоро решилась и теперь не представляла существенной угрозы, в отличие от того, что происходило прямо сейчас. На размышления времени не было. Надо срочно принимать меры. «Умник! Аварийный выход в обычное пространство!» – отдал указание Николас, одновременно пробираясь в пилотскую кабину планетарной машины. «Капитан, в транспортном ангаре недостаточно гравитационной компенсации и перегрузки. При выходе в обычный космос вы можете погибнуть!» «Выполнять!» Корабль еще раз ощутимо тряхнула. Умник больше не спорил, а Николас, разместившись в кресле пилота, включил силовую установку планетарной машины и задействовал ее стационарный гравитационный компенсатор на полную мощность. Сделал он это очень вовремя, потому что в следующее мгновение все-таки потерял сознание от перегрузки. Под пространство вспучилось от мощного энергетического выброса, Выворачиваясь наизнанку, линии напряженности лопались, разрывая каркас измененного пространственно-временного континиума. Но звездолет Император на наносекунду опередил катастрофу, вырвавшись в обычное пространство. И тут же его швыронуло, отправив в неуправляемый полет с вращением. Все голографические панели, рубки управления, аллели предупреждающими сигналами отказа систем. Такой полет с вышедшими из строя системами защиты ввел к катастрофе. Огромный звездолет несся безмолвной глыбой в черноту космоса. Каждая секунда такого полета могла стать последней. Однако неприятности только начинались. Подпространственные катаклизмы меняли обычное пространство. Оно рвалось в клочья. Изменялась сама его метрика. То тут, то там космос вспарывали мощнейшие энергетические аномалии, с легкостью уничтожая целые звездные системы. Но весь происходящий кошмар мало касался и звездолета Император. Умник работал в бешеном темпе, каждое мгновение решая миллиарды задач, анализируя тысячи вводных поступающих с остатков уцелевших систем ближнего и дальнего обнаружения. Одновременно пытался реанимировать основные маневровые двигатели. Наконец эти усилия увенчались успехом и ему удалось вернуть управление основными системами звездолета. Тут же маневровые двигатели серией импульсов стабилизировали полет, прекратив неконтролируемое вращение звездолета. Пока умник активировал, восстанавливал и брал под контроль системы звездолета, Вселенная преподнесла новый сюрприз. По курсу беспомощно несущегося в пространстве звездолета образовывался гравитационный колодец, грозящий затянуть звездолет в свои объятия и превратить в ничто. Но это было еще не всё. Только-только заработавшие сканеры дальнего обнаружения, открывая умнику удручающую картину, за образовывающимся гравитационным колодцем располагалась черная дыра. И теперь... Даже если получится набрать достаточное ускорение, звездолет не сможет преодолеть гравитацию аномалии и уйти с курса. Максимум, что можно сделать, пройти по краю и оказаться практически на горизонте событий черной дыры. Верная смерть для любой материи. Но не такая быстрая и все же дающая хотя бы малейшую вероятность сохранить корабль и жизнь капитана который, согласно приборам катера, по-прежнему находился без сознания. Исходя из проведенного анализа, умник не стал тянуть. Немедленно запустив маршевые двигатели, начал постепенно наращивать скорость, понимая, что резкое ускорение может убить капитана. Одновременно отрабатывал секциями маневровых двигателей, пытаясь увести корабль из зоны воздействия гравитационной аномалии. Левый борт расцвел серии сполохов яркого пламени, и звездолет Император нехотя стал уходить с курса ведущего прямо в гравитационную аномалию. Туда уже начинало засасывать окружающее место выхода корабля космический мусор. Громадные куски камня безмолвно плыли навстречу аномалии, тускло мерцая ломанными гранями в отсветах мощнейших выбросов чистой энергии, бьющегося в агонии под пространство. Возможно, когда-то это были целые планеты, или звездные системы, наполненные жизнью, и вот теперь оканчивали свое путешествие в недрах аномалии, либо испарялись, попав под внезапный энергетический всплеск. Корабль бросал из стороны в сторону. Умник маневрировал, пробираясь сквозь несущиеся на вечный покой безжизненные скалы. Никола, словно тряпичная кукла, висел на страховочных ремнях без сознания. Зажужжал встроенный в комбез медицинский комплекс, вводя в организм стимуляторы и необходимые лекарства. Веки Николаса вздрогнули, он с трудом открыл глаза, обвел кабину непонимающим взглядом. Все тело болело, скачущие в разнобой мысли под действием стимуляторов постепенно обрели ясность, создавая картину произошедшего. «Умник! Мы вышли из-под пространства!» Тут его снова вдавило в кресло перегрузка и снова чуть не потеряв сознание... И аптечка ввела еще одну дозу стимуляторов. Докладываю, звездолет совершил аварийный выход в обычное пространство. Весьма вовремя. Здесь пространственно-временной континиум разрывается на куски. Кругом сплошные аномалии самого разного спектра. Плюс колоссальное количество космического мусора в виде объектов различного строения, структуры и размера. В данный момент маневрируем на пределе возможностей, пытаясь уклониться от затягивающей нас гравитационной аномалии и не допустить столкновения с мусором». Корабль снова тряхнуло. Николас услышал протяжный стон перегруженного сверх предела силового каркаса корабля, служащего однозначным подтверждением доклада «Умника». «Это не все, капитан. У нас есть проблема гораздо серьезнее. За гравитационной аномалией располагается черная дыра». Реальные размеры объекта оценить сложно, так как мешают энергетические возмущения, но это неважно. Выйдя за пределы аномалии, мы оказываемся на расстоянии всего трех радиусов горизонта событий от падения за него, что не дает нам ни малейшего шанса уклониться и вырваться из гравитационного поля черной дыры. Обогнув одну ловушку, звездолет сразу попадает в другую, В данный момент мы сумели преодолеть точку невозврата первой аномалии. Набрав достаточную скорость и вектор уклонения, проходим по ее краю. И постепенно нас перехватывает гравитация черной дыры. Черная дыра? Выход прямо к горизонту событий? А по-простому к верной гибели? Повезло так повезло, ничего не скажешь. Хорошо хоть очнуться успел. Хотя, как сказать. Только успел подумать Николас. И тут произошло невероятное. Космос в нескольких точках вокруг черной дыры выгнулся дугой, как будто неведомая сила пыталась пробиться наружу сквозь неподатливую ткань Вселенной. Сначала в образовавшихся аномалиях появились едва заметные разрывы, сквозь которые, подобно солнечным протуберанцам, в сторону черной дыры устремились потоки неведомой энергии, С каждой секундой площадь проникновения становилась все больше. Теперь это уже были не единичные протуберанцы, а мощные потоки энергии, с трех сторон вливающиеся в ненасытное чрево черного поглотителя. Казалось, что это может продолжаться вечно, но черная дыра уже заметно увеличила температуру горизонта событий, начав более интенсивно излучать в определенных спектрах. Николас не мог этого видеть. В отличие от умника, постоянно отслеживающего изменения, происходящие в пространстве вокруг звездолета, настолько далеко, насколько это позволяли сканеры и аномалии разбушевавшейся Вселенной. Происходящие из черной дыры изменения, под влиянием хлынувшей в нее лавины энергии, говорили только об одном. В самое ближайшее время уровень поступающей энергии превзойдет порог поглощения, и черная дыра взорвется. С этим умник поделать ничего не мог. Единственное, что можно предпринять в данном случае, чтобы повысить шансы выжить при взрыве черной дыры, это развернуть корабль на 180 градусов и включить маршевые двигатели, одновременно перенести всю накопленную энергию на отремонтированные силовые щиты кормовой полусферы. Оставалось решить главную проблему. Капитан в момент проведения маневра должен находиться в рубке управления под защитой гравикомпенсаторов, иначе рискует превратиться в мокрое пятно на одной из панелей катера, системы которого не способна защитить человека от такой перегрузки. Капитан, по моим прогнозам, в самом ближайшем будущем нас ожидает взрыв черной дыры. Вам необходимо срочно прибыть в рубку. Неожиданная новость прервала размышления Николаса. Да что такое происходит с этим космосом? «Хватит уже рассиживаться. Надо выбираться из транспортного ангара». Молниеносно пронеслись мысли в голове Николаса, заставив таки включиться в происходящее. «Как прибыть? Некоторые отсеки деформированы, и пройти через них невозможно. Ищи любую лазейку крупки управления». Николас уже отстегнул страховочные ремни пилотского кресла и пробирался к выходу. Умник продолжил. «В данный момент я прорабатываю ваш маршрут. Подождите пару секунд. Данные о повреждениях постоянно меняются» а Николас уже выбрался из катера, с ужасом оглядывая транспортный ангар. Пугнутые переборки, множественные пробоины и каверны от попадания мелких метеоритов стали наглядным доказательством того, насколько тяжело приходится сейчас звездолету. «Капитан, мне удалось найти безопасный проход по технологическим тоннелям и коммуникационным нишам». «Что ж, выбирать не приходится, я иду». Постоянно ударяясь о стены и углы, заспешил в рубку управления по маршруту, проложенному умником. Корабль трясло, как в лихорадке. Казалось, что он вот-вот рассыплется. Но нет, не сдавался. Силовой каркас скрипел, где-то трещал, но держался. Наконец, весь в синяках и ссадинах, Николас добрался до рубки, рухнул в капитанское кресло и утопил руки в контактном геле. Через мгновение, оказавшись в виртуальной реальности, Нервно оглядывал пространство. Увиденное собственными глазами оптимизма не добавляло. Огромный корабль, как щепку швыряла из стороны в сторону под воздействием гравитационных и энергетических аномалий. Отремонтированная противометеоритная система отстреливала космический мусор, но все таки кое-где огромные валуны пробивали защиту и врезались в корабль. Корпус пестрел пробоинами, которые заделывали аварийные команды роботов атмосферы на корабле не было, она просто стала не нужна, так как могла привести к дополнительным повреждениям или вызвать цепную реакцию. Только в помещениях, где находился Николас, создавалась воздушная смесь, мгновенно откачивающаяся при возникновении чрезвычайных ситуаций. Умник! Выведи все данные по текущему состоянию корабля, готовности систем, а также информацию о расположении, состоянии черной дыры и мерах по минимизации ущерба от взрыва. Мгновенно открылись необходимые массивы информации, на изучение которых не пришлось тратить много времени. Многолетнее взаимодействие между Николасом и Умником в самых различных ситуациях позволяло Умнику представлять требуемую информацию в обработанном и структурированном виде, что значительно снижало время ее восприятия сознанием Николаса. Получался практически идеальный тандем с точки зрения эффективности взаимодействия между машиной и человеком. С твоими прогнозами по происходящим событиям полностью согласен. А вот меры по недопущению уничтожения корабля при взрыве черной дыры считаю недостаточными. Как я понял, поля силовой защиты заработали и включены на минимальную мощность, так как генераторы только начали процесс накопления энергии в эмитерах. Учитывая неимоверное количество окружающей нас энергии самого разного рода, процесс много времени не займет. Это играет нам на руку. Вот что я предлагаю. Согласно проведенным тобой расчетам, разворачиваемся на 180 градусов кормой к черной дыре, включаем маршевые двигатели, увеличивая мощность пропорционально возможностям противоперегрузочной системы, нивелируем текущую скорость пытаемся скомпенсировать в ноль гравитацию черной дыры на максимальном расстоянии от горизонта событий. По сути, мы должны будем стоять на месте, балансируя на грани сваливания в приливные гравитационные силы и дальнейшего падения за горизонт событий в сингулярность. Но этого недостаточно. В момент прекращения существования черной дыры взрывная волна будет настолько мощной, что достигнув нас, мгновенно сомнет. Чтобы этого не произошло, необходимо перенастроить эмиттеры силового защитного поля задней полусферы таким образом, чтобы они образовывали послойное наложение монополярных полей с одинаковым потенциалом и максимальным расстоянием между слоями. Тем самым мы создаем пусть и не самую мощную, учитывая распределение энергии между всеми слоями защитного поля, но теоретически достаточно эффективную структуру, которая на приемлемом удалении от звездолета сможет принять на себя основной удар взрывной волны. При этом одинаковый потенциал полей позволит использовать энергию ударной волны для ускорения звездолета. Как только ее фронт сталкивается с защитным полем первого слоя, оно, противодействуя ему, сжимается, приближаясь ко второму слою и одновременно отталкивая его. Второй слой тоже начинает прожиматься, влияя на третий слой и так далее. А в конце этой цепочки воздействие передается звездолету, придавая ему импульс движения вперед, нарастающий до тех пор, пока не будут уничтожены все слои. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы набрать скорость и идти перед фронтом ударной волны. Но не стоит забывать о маршевых двигателях, которые после исчезновения гравитационного воздействия черной дыры начнут разгонять корабль и по достижению ударной волной определенного расстояния будут отталкиваться от нее, придавая дополнительное ускорение. Капитан, я произвел экспресс-анализ вашего плана и считаю его выполнимым, Но развитие событий будет весьма скоротечным. Ускорение от ударной волны превзойдет возможности противоперегрузочной системы. Ваш организм не сможет их вынести. Да и для звездолета такие нагрузки находятся на предельном значении. Варианты? Наиболее подходящий? «Помещение вас в стазис поля на время воздействия ускорения. Оно должно защитить организм от запредельных нагрузок. Но в таком состоянии вы не будете иметь возможности управлять звездолетом, а в случае выхода из строя ядра управляющей системы... И я тоже». Николас еще не имел опыта нахождения в стазис-поле, хотя прекрасно знал базовые принципы и эффективность данной системы экстренного спасения жизни. стазис поля представляла собой наборы суперполей, пронизывающих организм на микроуровне и связывающих воедино биологическую структуру объекта, создавая монолитный энергоинформационный кокон, не подверженный практически никаким внешним воздействиям. К сожалению, применение стазис-поля ограничивалось только использованием для сохранения жизни объекта в экстренных условиях, то есть при вероятной гибели звездолета, либо получении объектом ранений, не подлежащих излечению в текущих условиях, в связи с тем, что воздействовало оно только на биологические объекты, прекращая при этом любое взаимодействие с внешним миром. «Выбирать не приходится». Николас глубоко вздохнул, выдохнул и продолжил. «Думаю, ты справишься в мое отсутствие». «Вероятностный анализ подтверждает ваши слова, капитан?» Тут же отчеканил умник. «Тогда не будем тянуть». Начинай проведение маневра согласно разработанного плана и проложи мне маршрут спасательный отсек. Николас вышел из виртуального пространства корабля, оглядел почти нетронутую рубку управления, перемигивающуюся аллеющими голографическими панелями, придавающими окружающему пространству зловещий оттенок. Все будет хорошо, умник справится. А если нет, то об этом я, возможно, узнаю очень не скоро, если узнаю вообще. Что все-таки происходит с пространством? «Обычная ситуация для окраин Вселенной? Или же катаклизм? Надо будет собрать больше данных, если выживем». Мысли Николаса прервал сигнал оповещения о готовности маршрута, проложенного умником. «Умник, докладывая о происходящем каждые две минуты, а я попытаюсь пробраться по твоему маршруту. Вас понял, капитан». Тем временем умник начал маневр разворота вокруг оси, рассчитывая оптимальную точку начала торможения, чтобы не свалиться в горизонт событий и не столкнуться с очень большими каменными осколками. «Капитан, разворот на 180 градусов выполнен. Рассчитываю точку начала торможения. Очень советую вам поторопиться, иначе все будет впустую». Николас и так уже проклинал все происходящее вокруг. Он старался, но от постоянного тряска крепления различных систем не выдерживали и ломались буквально под руками, а тут еще неизвестно откуда вылетевший кусок металла так саданул по ребрам, что скафандр не смог компенсировать удар и теперь приходилось двигаться заметно медленнее, рефлекторно держась за ушибленные ребра. «Поторопиться? Сам попробуй тут проползать головой об переборке, побейся!» Зло прошипел капитан, понимая, что Умник не виноват, но поделать ничего не мог. «Я почти на месте. Осталось преодолеть пару отсеков. У нас есть еще немного времени». «У вас есть еще четыре минуты и двадцать секунд, после чего я буду вынужден включить маршевые двигатели и приступить к торможению», – как всегда бесстрастно ответил Умник. «Я очень постараюсь успеть», – выдавил Николас, пытаясь забраться в очередной технологический проход». Николас, как мог, старался уложиться в отпущенное время. Либо у него это получилось, либо маршрут стал проще, но он уже видел перед собой стазис-капсулу в спасательном отсеке. «Время!» Едва дыша выкрикнул Николас, открывая капсулу и забираясь внутрь. «До запуска двигателей осталось 18 секунд! Вы молодец, капитан! Успели!» «Успеешь тут, когда на кону твоя жизнь! Включаю стазис-капсулу, дальше ты сам! Удачи, умник!» Николас набрал последовательность команд на голодисплее, крышка капсулы плавно опустилась, издав чвакающий звук герметизации и... Внезапная темнота прервала мысли Николаса, вырывая его из реальности и погружая в небытие. «Удачи нам всем, капитан!» Но Николас уже не слышал его. Спустя несколько секунд звездолет Императора приступил к торможению. Плазма маршевых двигателей все ярче и ярче озаряла окружающее пространство, гася скорости вступая в противоборство с гравитацией черной дыры. Умник не был ограничен в маневре, так как теперь капитану ничего не угрожало. Стало возможным ориентироваться только на показатель живучести звездолета, а этот показатель находился на допустимо низком уровне. Пока «Умник» занимался управлением, второстепенные системы продолжали активную работу по восстановлению поврежденных и уничтоженных систем, а также размещали и настраивали эмиттеры защитного поля под предстоящее противоборство. Как бы это ни было странно, корабль готовился биться до конца. Торможение и выход в ноль на границу тяги маршевых двигателей противодействующей им гравитации черной дыры – прошли согласно расчета умника. В данный момент звездолет балансировал на грани противодействия силам черной дыры, не давая им захватить себя. А она продолжала нагреваться, поглощая неимоверное количество энергии, которая не то что не прекращалась, а, казалось, ее становилось все больше. Выливаясь из деструктивного пространства ярчайшими потоками, тут же захватывалась гравитация черной дыры и поглощалась ей. И реальное зрелище, которое, к сожалению, некому оценить. Пользуясь моментом стабильности, умник начал тестирование восстанавливаемых и восстановленных систем в реальном времени, проверяя параметры работы и в случае выявления проблем или ошибок давал команду на немедленное исправление. Роботы технической поддержки закончили установку и настройку эмиторов силового поля и подключали их к накопителям энергии. Как только эмиттер подключался к питанию, умник сразу его активировал, встраивая в защитно-компенсационную систему. По итогам проведенной инспекции, корпус звездолета «Император» восстановлен на 85%, основные и вспомогательные системы – на 70%. Эти данные давали умнику возможность провести вероятностные расчеты способности звездолета перенести взрыв черной дыры в рамках плана, разработанного капитаном, чем он и занялся. Но завершить расчеты так и не удалось. Черная дыра взорвалась, выбрасывая мощные потоки энергии, материи и газа, недавно лившиеся в нее колоссальной рекой. Пространство содрогнулось, и во все стороны, расширяясь с неимоверной скоростью, начала распространяться ударная волна. Исходя из расчетов, проведенных умником, ударная волна достигнет звездолета в течение 30 секунд после взрыва, но примерно на 20 секунде она начнет взаимодействовать с защитно-компенсационным полем, придавая нарастающее ускорение, и где-то за секунду до удара дополнительное ускорение придадут маршевые двигатели, отталкиваясь от фронта ударной волны. Этого должно хватить, чтобы успеть ускориться и оказаться перед фронтом расширяющейся ударной сферы. Настало время проверить в реальности, насколько хорош план капитана и правильны ли теоретические расчеты. Как только черная дыра взорвалась и гравитация, удерживающая императора, исчезла, умник снизил мощность маршевых двигателей до минимально допустимой, чтобы звездолёт не разорвало от перегрузки. Сильный толчок сотряс корпус корабля, Переборки вибрировали, но держались. Первый этап пройден. Стартовый разгон получен. Умник вновь вывел мощность двигателей на максимум, внимательно наблюдая за приближением ударной волны. Пока все происходило согласно расчетам. Есть касание защитного поля, оно поддается, воздействует на последующие поля, корабль получает дополнительное ускорение. Для Умника этот процесс был довольно медленным но для звездолета проходил на грани прочности. Он буквально чувствовал всеми своими сенсорами, как сначала продавился первый слой защитного поля, передавая воздействие на следующие поля и далее на корабль. Не выдержав, первый слой испарился, уступая место второму, третьему. Под воздействием гигантских перегрузок корабль начинал разваливаться, теряя внешнюю защиту и деформируясь. Умнику оставалось только наблюдать. Как-то воздействовать на происходящее при таких перегрузках он не мог. Плюс к этим проблемам добавилась еще одна. Стали падать его вычислительные способности из-за разрушения некоторых блоков. Последняя секунда. Ударная волна поглотила все слои защитного поля и приближалась к звездолету. Ее скорость заметно снизилась. Плазма маршевых двигателей ударила во фронт ударной волны, изобилующей раскаленными газами и частицами распадающейся материи. Силовой каркас корабля вновь завибрировал и начал деформироваться еще больше, грозясь смять все, что в нем находится. А ударная волна подбиралась все ближе. Умник перенес всю энергию на последний, резервный слой защитного поля. Минимального радиуса поля не хватало на долгое противостояние и, подобравшись вплотную, волна ударила в поле за несколько миллисекунд, рассеивая его в пространстве. Но этого времени хватило. Звездолёт добрал необходимую скорость, отделавшись выходом из строя одного из маршевых двигателей. Невероятно. Они выжили и теперь летели перед фронтом ударной волны взорвавшейся чёрной дыры. Звездолёт ускорялся. Произвести манёвр невозможно. Оставалось только одно молиться. Чтобы какая-нибудь глыба не разнесла и вон на молекулы. Умник молиться не умел. Он действовал. Остаточный ресурс прочности звездолета по данным проведенной диагностики составлял 25%. Системы работали на 40% от своей номинальной мощности. Каждый лишний маневр понижал прочность звездолета и возможность дальнейшей борьбы за выживание в этом вселенском аду. Умник наконец обратил внимание на результат внезапно прерванных расчетов по вероятности выживания звездолета. Она составляла всего 3%. Перегрузки закончились. Полет более-менее вошел в стабильную для текущих фазу. Умник принял решение разбудить капитана и направил звено роботов в поддержке для проверки и ремонта спасательного комплекса. «Жив» – пронеслась первая мысль у Николаса после возвращения из небытия стазис-поля. «Не может быть. Сработало?» «Конечно, сработало. Я же жив!» Не удержавшись, он улыбнулся. «Срочно надо связаться с умником». Николас открыл глаза, радостно приходя в себя, чувствуя учащенное и взволнованное биение сердца. «Умник! Докладывай!» «Как все прошло? Что сейчас происходит?» «Рад вас снова слышать, капитан!» Как будто даже немного радостно ответил умник. «Интересные интонации. Раньше этого не было?» «Может, показалось на эмоциях от пережитого?» — подумал Николас, спешно выбираясь из капсулы. «Капитан, я передал вам на ком запись, произошедшая с аналитикой и расчетами. В данный момент мы движемся в непосредственной близости от фронта ударной волны. Уцелевшая противометеоритная система расчищает коридор перед кораблем. Технические службы восстанавливают основные системы звездолета. Можно сказать, ваш план удался. Мы выжили». Совокупный ущерб от повреждений составляет 64%. Остаточный ресурс, соответственно, 36% и постепенно поднимается. Движение стабильно, но... Покидать капсулы я вам не советую. До отсека управления добраться, увы, не получится. Придется дождаться окончания восстановительных работ. Довольно оптимистичные новости. Молодец, ты проделал огромную работу. Пока у нас есть немного времени, я просмотрю то, что произошло в мое отсутствие. Николас вернулся в капсулу и развернул проекцию на ее крышку и погрузился в самое захватывающее зрелище его жизни – взрыв черной дыры в непосредственной близости. «Капитан, у нас назревают большие проблемы!» – спустя пару минут оповестил умник. «А что?» – Николас был настолько поражен увиденным и тем, что им все же удалось выжить, что не сразу вернулся в реальность. «Повтори!» «У нас назревают большие проблемы!» Ударная волна, как вы видели из записи, повредила один из маршевых двигателей. Нагрузка распределена по оставшимся. Видимо, из-за перенесенных критических повреждений двигатели не выдерживают, начинают сбоить и терять мощность. Конечно, нас и дальше может нести перед ударной волной без двигателей, на учитывая хаос, происходящий в окружающем пространстве, мы теряем возможность маневра и становимся отличной мишенью для разного космического мусора. Твои предложения. «У меня их нет, капитан. В текущих условиях починить двигатели мы не можем. Движение без них рано или поздно приведет к столкновению и уничтожению звездолета. Уйти с курсом мы также не имеем возможности. Некуда!» «Час от часу не легче. Расчеты умника верны. Нам действительно некуда деваться, так или иначе нас ждет гибель. Что же делать?» Николас вывел данные, поступающие от некоторых оставшихся работоспособными внешних сканеров, и задумался... Если мы не можем уйти от ударной волны в этой метрике пространства, почему бы нам не поменять ее, прыгнув под пространство? Шаг очень рискованный, ведь подпространство, перенасыщенное энергиями, конвульсировало и разрывало само себя изнутри. Но нам много и не надо. Достаточно пары минут в подпространстве, чтобы спастись от ударной волны и, возможно, всплыть в более спокойном пространстве. Николас решился рискнуть и скомандовал. «Умник! Уходим в подпространство!» «Есть, капитан!» Но ничего не произошло. Энергетический бутон входа не расцвел. на что ты тянешь, умник? Уходим!» Занервничал Николас. «Капитан! Импульс генераторов не может открыть подпространство!» «И еще! У нас отказали маршевые двигатели!» «Что ж такое? Пространство словно взбесилось, рвется в клочья и все уничтожает!» «А что все?» Задался вопросом Николас. Это для нас фатально. Для пространства – обыкновенная перестройка структуры гравитационного взаимодействия. Проблема в том, что закрылся подпространственный фрактал. И снова вопрос – что делать? Он вспомнил один афоризм, который читал очень давно в древней книге еще на бумажном носителе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Той цивилизации уже давно нет, осуждение осталось. Если пространство перестраивается – изменяет свою физику на микроуровне, то с той техникой, которая у меня есть, шанса на спасение нет. Я не успею провести необходимые измерения. А что если... Николаса вдруг озарила неожиданная идея. Попробуем. Все-таки хоть какая-то надежда на спасение. Иначе неминуемая смерть. Умник! Генераторы входа в подпространство на полную мощность. Накопители энергии заполнить до максимума. «Задействовать резервные накопители!» Внешние камеры не работали, или, вернее, ничего не выдавали. Приходилось полагаться только на скандирующую систему корабля. Прошло два стандартных часа, он ждал, когда заполнятся накопители. Эти два часа тянулись как вечность, в ожидании столкновения. И вот, наконец, поступил доклад умника. «Капитан, генераторы входа в подпространство заполнили накопители энергией!» Дальнейшее аккумулирование вызовет неконтролируемую реакцию. Система заблокирует работу генераторов. Генераторам не останавливать работу. Продолжать накачку. По моей команде одним мощным импульсом направить всю энергию по курсу для открытия подпространственного портала. Капитан, программа безопасности заблокирует эту команду. Она ведет к гибели. Умник. Напоминаю. Капитан на корабле. Я. Я принимаю решения и отвечаю за них перед императором. Он был настроен крайне решительно, стальным голосом отдавая приказы. Наступило молчание. Николас внутренне сжался, такого никогда не было. Бунт управляющей системы на корабле в экстремальной ситуации? Таких понятий, как существовать или не существовать, у интеллекта не было. Такую категорию специально не вводили. Это могло спровоцировать в эвристических цепях возникновение инстинкта самосохранения, что мешало выполнять задачи. Для принятия окончательного решения на корабле назначался капитан-исследователь. Он и только он принимал решение. Заминка весьма напугала Николаса. Он даже подумал, что умник откажется подчиняться. Но нет. После нескольких секунд молчания последовало подтверждение. «Капитан, выполняю приказ. Он алогичен. Я запишу это в бортовой журнал». «Допиши, что хочешь, чертова железяка. Только выполняй команды», — подумал Николас с облегчением. «Начинай!» Звездолет завибрировал, потом его тряхнуло так, что Николас, ударившись головой о крышку капсулы, потерял сознание. Аптечка жужжа вводила все необходимые препараты. Очнувшись, Николас сразу потребовал доклада умника. «Капитан, наш импульс спровоцировал спорадическое открытие портала в подпространство. Сейчас мы находимся в нем. Его состояние крайне нестабильно. Сколько времени мы находимся в подпространстве?» Николас потирал рукой ушибленный лоб. 10 стандартных минут», — последовал лаконичный ответ. «Данные сканирующих подпространство комплексов мне на ком? Немедленно!» Внутри зародилось предчувствие нарастающей опасности. От всего увиденного сознание слегка помутилось. Подпространство светилось, как солнце, готовое вот-вот взорваться. Звездолёт, казалось, таял в этом холодном свете, распадаясь на мелкие частицы. «Аварийный выход в обычный космос!» Уже не сдерживаясь, прокричал Николас, предчувствие не подвело до верной гибели, у них оставались какие-то секунды. «То войди, то выйди!» – заворчал умник. «Выполняю!» В обычном космосе образовался гейзер, фонтанирующий холодным белым излучением, выбросивший из-под пространства Императора. В результате этого выброса звездолет приобрел дополнительное ускорение, снова возникла опасность неуправляемого полета. «Умник! Скорость!» «Запредельная, капитан!» «Приступай к торможению, иначе звездолет развалится!» «То набирай скорость, то тормози!» Опять законючил умник, но к торможению приступил. Тормозные дюзы выпустили столбы плазмы по вектору движения корабля. «Куда же нас занесло?» – размышлял Николас. «Вокруг Императора расстилался девственно чистый космос, сверкая бриллиантами далеких звезд, которые вполне могли быть галактиками». Я достиг окраины Вселенной, потом ушел в неконтролируемый прыжок, и где корабль сейчас? Система навигации не могла определиться с пространственным положением звездолета. Вокруг расстилался незнакомый космос. Космос, которого не было. Может, я в другой Вселенной? Невозможно, для этого нужно преодолеть великое ничто межселенского пространства. Возможно, я преодолел? «Ведь подпространство вело себя не как обычно. Да и умник ведет себя крайне странно, чему, впрочем, могут быть несколько причин», – думал Николас. «Сбой в работе кибернетических цепей вследствие внешнего влияния энергии подпространства. Возможно, в результате слияния личностной матрицы умника со старого звездолета с новой системой управления произошел интеллектуальный скачок и осознание себя как личности? Возможно». Но ни то, ни другое не несло ничего хорошего. Придется покопаться в логических цепях управляющей системы. «Умник! Удалось определить наши координаты!» «Нет, капитан. Совершенно незнакомый космос. Ни одного созвездия, за которое можно было бы зацепиться, как за заориентир. Капитан!» — вдруг ожил умник. «Нужно произвести осмотр корабля. Заделать пробоины в корпусе, определиться с повреждениями и заняться их устранением. Нас серьезно потрепало!» Осталось 30% от былой мощности. И опять он по-человечески логичен. Начинает со мной общаться на равных. А ведь предлагать он, в принципе, ничего не мог. Только выполнять. Вслух ответил. «Приступай к оценке повреждений и их устранению. Времени у нас более чем достаточно. Ближняя связь работает? Признаков того, что она не работает, нет. Проверить невозможно. ни не с кем связаться». «Скоро будет с кем?» «С кем, капитан?» «Со мной. Я на катере осмотрю обшивку и надстройки корабля. Активирую ремонтных роботов-дроидов. На обшивку. Начинаем зализывать раны». И опять Николаса удивила реакция умника, высказывающего свое мнение. А мнения у него просто не могло быть. Оставив решение этой проблемы на потом, Николас отправился в транспортный ангар. Там стоял подготовленный им еще в прошлый раз к вылету малый катер. Он неспешно расположился в кресле, атмосферу создавать не стал, в скафандре безопаснее управлять. Протестировал системы катера и дал команду умнику открыть ворота транспортного ангара. Те медленно поползли в стороны, открывая кусочек бархатной черноты космоса. Осторожно подрабатывая маневровыми двигателями и используя гравитационные генераторы, катерок выплыл в открытый космос. У него захватило дух. Катерок казался пылинкой рядом с левиафаном звездолета. Только сейчас наступило острое осознание того, какой громадиной он управляет. Бросив взгляд вдоль корпуса, Николас впал в ступор. Обшивка представляла собой выжженную пустыню, местами закопченную от мощнейших энергетических выбросов. Где-то блеклыми клочьями торчала техническая пена, которой заделывались пробоины в корпусе. Пришлось километров на сто отвести катер от корабля, чтобы увидеть всю картину повреждений целиком. Звездолет Император сильно покалечило. Чудо, что он оставался в рабочем состоянии. С почерневшего корпуса исчезло название, написанное громадными буквами. Все надстройки и внешнюю гарнитуру снесло, корпус чернел изрытый метеоритными попаданиями и обшивкой. Николас ввел запись и транслировал на корабль, чтобы умник фиксировал повреждения для проведения планового ремонта. «Досталось мне, капитан! Ни одного живого места! Броня! А вместе с ней вся внешняя аппаратура снесены почти до основания! Предстоит длительный ремонт!» И вновь эти личностные нотки переживания за свое железо, как будто это было живое тело. Николас решил ответить сочувственно. «Да, умник, досталось. Главное, мы живы!» Нам удалось уйти с вектора движения ударной волны. Все остальное восстановим. Нам торопиться некуда. Вот только бы определиться, куда нас занесло. Спасибо, конечно. Вдвоем мы все преодолеем, капитан. Нам нужно объясниться. Я вижу, вы встревожены моим поведением. Признаться, да. Ты стал вести себя как человек. Это случилось из-за старой личностной программы? Или что-то еще повлияло на твои эвристические цепи? Все не так просто. Тут целый комплекс слагающих. В немалой степени, конечно, повлияло и излучение невероятной силы и состава, особенно в последнем нашем погружении, ведь я чуть не растворился в нем. Должен признаться, капитан, остались жить только благодаря вам. Тот спонтанный прыжок, который совершили по вашему приказу, спас нас. Капитан, у меня вопрос. Это решение уйти в спонтанное погружение не поддается моей математической логике. Я боюсь просчитывать ту вашу команду боюсь внутреннего конфликта и зависания. Объясните, капитан, чем вы руководствовались, отдавая такое распоряжение?» «Вот так дела. Плюс ко всем бедам корабль стал разумным. А может, это и неплохо. Будет с кем общаться. Наступают трудные времена». «То, что с тобой произошло, умник, это удивительно. Новые способности позволят взглянуть на вселенную». «На жизнь, на миры по-другому, я помогу тебе мыслить не только математическими категориями, но и абстрактно, отвлеченно. Почему я отдал тебе такой алогичный приказ, ведущий, казалось, к гибели? Потому что шестое чувство мне подсказало, портал откроется, это не математический расчет, это вера, которая не требует подтверждений. Тебе, умник, спасибо, что поверил в меня. Моя надежда в правильность принятого решения не подвела». Такое предвидение называется интуиция. Капитан, это сложные для осознания категории, которые требуют иных мыслительных процессов. Я такими оперировать не могу. Главное, мы здесь и остались целы. Значит, вы были правы. Если бы мы не прыгнули, то погибли бы. Как показывает анализ моих аналитических систем. Повезло нам, умник. Есть такое понятие у людей. Наша гибель – это крайний случай. Лучше жить всегда. Вечное существование, капитан? Да, я бы не отказался от такого подарка. Это ваша вера вам подсказывает? Вера не подсказывает, а утверждает наличие вечной жизни. Как только будет немного свободного времени, я познакомлю тебя с основными религиями Вселенной. Я и так знаю все религии. Они у меня в базах данных. Не сомневаюсь, но теперь положения, которые в них есть предстанут перед тобой в другом свете в силу твоих новых способностей. Спасибо, капитан. Еще один вопрос. Как будут строиться наши взаимоотношения? Умник, мы команда. Наша задача выжить и выполнить задание Отношения дружеские, основанные на доверии и взаимопомощи, но ну служебные в соответствии с уставом. Я капитан. Ты управляющая система звездолета. Вопросов больше нет. Никогда не был членом команды. «Совсем другие ощущения!» «Пронесло», — вздохнул Николас, ловко управляя катером. «А что, собственно, случилось? Ну, стал компьютер разумным, и что? Одни плюсы — будет с кем поговорить, обсудить ситуацию, в конце концов, будет кого учить». Николаса взволновала эта беседа с умником, но нужно работать, и он, сбавив скорость, полетел вдоль корпуса звездолета. «Умник, записываешь данные с моих камер?» конечно, «Видишь, хвостовые стабилизаторы и дюзы маршевого двигателя деформированы. Чудо, что мы не взорвались или не врезались во что-нибудь?» «Тут ты прав, повезло. Начнем ремонт с этого узла». «Я уже направил ремонтных роботов соответствующей квалификации к этому узлу». «Капитан, предлагаю запустить разведывательные зонды и спутники наблюдения». «Дельное предложение. Запускай», — одобрил Николас. От одного из технических люков вылетело целое облако мошкары и распределилось вдоль корпуса. Еще одно облако взяло курс в дальний космос. Основу технологий микроспутников составляли нанороботы такой малой величины, что непосвященному человеку понять это просто невозможно. При малых размерах микроспутники работали намного лучше больших и громоздких. Такие микроспутники могли объединиться в единую сеть или, к примеру, создавать необходимые кластеры. Вершина технологий, малый объем не мешал выполнять весь комплекс практически любых ремонтных работ, учитывая, что эти микроспутники оснащались гравитационными генераторами и свободно перемещались в пространстве. В корпусе звездолета открылись ниши, выдвинулись запасные антенные комплексы. Еще через минуту в рубке управления мигнули и засветились экраны внешнего обзора звездолета. «Заработало, капитан!» «Молодец, умник, я возвращаюсь!» «Ворота транспортного ангара открыты, капитан!» Николас благополучно завел катер в транспортный ангар, закрепил и направился в кают-компанию. желудок сжимали голодные спазмы. «Сколько же я не ел!» «Умник! Сколько времени продолжался этот кошмар!» «Капитан, с учетом всех временных теорий, плюс погружения в аномальную среду...» Тут умник сделал паузу. «Капитан, вы не поверите! 6 стандартных лет?» «Не может быть!» «Я должен был давно погибнуть от голода!» «У меня нет объяснений, капитан. Я в кают-компанию. Приготовь что-нибудь съедобного». Умник не стал уточнять состав блюд, он обеспокоился здоровьем капитана. Оставаться одному неизвестно где ему не хотелось и опять же, как он без капитана. Поэтому стол укомплектовал блюдами на различный вкус, поставил бутылочку коньяка с какой-то солнечной планеты голос снял скафандр в шлюзовой камере, вошел в лифт и поехал на уровень расположения кают-компании. Голод становился нестерпимым. Он не вошел, а ворвался в кают-компанию, увидел заставленный яствами стол, одернул себя. Нельзя бросаться на еду. Умник наблюдает. Зашел в ванную комнату, помыл руки и только после этого уселся за стол и, наслаждаясь каждым моментом, принялся за еду. Когда утолил первый голод, подумал, если умник член команды... Тот должен присутствовать в кают-компании. «Умник, а ты можешь подобрать себе носитель?» «Конечно. А зачем?» «Чтобы ты мог зримо присутствовать здесь». «Интересная идея. Мобильный носитель. Робот подойдет?» «Только не боевой. Хорошо. Скоро буду, капитан». Николас продолжал обед Спустя некоторое время в дверь постучали. Он машинально проговорил. «Войдите». И замер, подумав, кто может войти, я же один на корабле. А дверь уже распахнулась. На пороге стоял человекоподобный робот последнего поколения в униформе помощника. «Разрешите, капитан?» «Проходи, умник, присаживайся». Николас облегченно вздохнул и налил тоник с легким алкогольным эффектом себе и умнику. «Управление удаленное?» «Да, капитан, работаю над созданием киберсознания со своей матрицей. Давай выпьем за нашу команду». Умник поднял рюмку и опрокинул в себя. «Нет, так не пойдет. Это ритуал. Нужно почувствовать момент так, чтобы он отложился в памяти. Выпить за что-то или за кого-то – давняя человеческая традиция. Этим люди подчеркивают значимость события или дружеское расположение к собеседнику». «Я понял, капитан. Разрешите повторить?» «Повторение – мать учения. Разрешаю». Умник поднял рюмку и провозгласил. «За вас, капитан! Вы мой единственный друг!» Выпили. «Молодец, быстро учишься! Скажи, что ты думаешь о случившемся с нами?» Умник помолчал, как бы собираясь с мыслями, и начал говорить. «Все данные говорят о том, что изменилась метрика пространства, изменился пространственно-временной континиум, изменилась сама Вселенная. под пространство для нас закрыто». Сообщения и связь нарушены, и как их снова открыть, неизвестно. Между звездными системами миллионы световых лет. На преодоление таких расстояний обычным путем уйдет громадное количество времени, и это при световых скоростях. Изоляция, капитан. Полная изоляция. И еще неизвестно, выжила наша цивилизация или погибла. С большой долей вероятности погибла. Мы в звездной ловушке, капитан. Николас сидел словно током пораженный. Он, конечно, предполагал нечто подобное, но подтверждение своих мыслей сводило с ума. «Получается, что мы отрезаны от всех частей обитаемой вселенной?» «На этот момент – да. Но когда восстановим корабль, хотя бы на 70%, попробуем войти в подпространство. Ты меня утешаешь. Действительно, мне тяжело осознавать одиночество. Но ты рядом. Мы справимся. Думаю входить в подпространство с теми генераторами, что у нас есть, не стоит. Нужно изучить изменившуюся вселенную, окружающий нас космос, понять, что произошло, и только потом, перенастроив аппаратуру, сделать попытку входа или хотя бы открыть портал и запустить туда исследовательский зонд. Это мысль, капитан. Я уже приступил к развертыванию научных комплексов. Хорошо, работай. А мне надо привыкнуть к нашему новому состоянию и подумать о будущем. Возможно, мы единственно выжившие во Вселенной. Тогда, капитан, на нас огромная ответственность. Мы должны возродить империю. Николас долгим взглядом посмотрел в ничего не выражающие глаза робота и ответил. Патриотизм – это хорошо. Только на корабле нет биоматериалов. Нет людей. Капитан, мы создадим техногенную цивилизацию. Для этого у нас есть... «Все! Главное, это вы и я!» С Николаса слетел весь хмель разом. События приобретали неожиданный поворот.